Дача. Я ведь, кажется, уже говорил, как я ненавижу эти помпезные греческие фасады с открытой колоннадой у входа. Раз такой портик от напавших на нас бандитов. И там я твердо решил, что когда буду остепеняться и обзаводиться собственным домом, то такой хрен куплю. И точно, хрен купил бы, потому как если уж я от чего-то зарекся, то значит зарекся. Да только тесть меня не спрашивал, а даренному коню в зубы не смотрят. Та дача, которую он преподнес мне, по размерам была, конечно, куда меньше его собственной, но по стилю она тужилась, пытаясь вытянуть на аналогичную греческую помпезность снаружи и на соответствующую комфортабельность внутри. Шик! Последний писк харфагенской моды, млять. Так это он именно меня самого на ней испоместил, как это в старину у нас называлось, а в качестве приданного Велии ее отец еще и пару вилочек поменьше и попроще к моему поместью прибавил отчего оно получилось в целом почти втрое крупнее, чем у Васкина? Ага, эдакая уютная семейная гнездышка. Моя дрожайшая половина пришла в неописуемый восторг, который пришлось изображать и мне. Нет, ну, подарок Арунтия был, конечно же, щедр и великолепен. Я ж разве спорю, но все же. Ты рассуждаешь как воин и хочешь иметь крепость, — понял он меня. Но от кого ты здесь собрался обороняться? Наш покой надежно охраняет армия Ганнибала. Кто осмелится выступить против нее? Так это пока у нас есть Ганнибал. А куда он денется, Максим? Ну и не будет он на следующий год суфетом. но армия-то тут причем? Армия его, с ней нам не о чем тревожиться. И вот что я мог сказать ему на это в ответ? Как с правоверным мусульманином бесполезно спорить о достоинствах арабского скакуна, так и с карфагенским олигархом и однокашником Ганнибала о могуществе этого великого пунийца. Много ли тут толку от моего послезнания, если ему противостоит святая непоколебимая вера? Оставалось только надеяться лишь на то, что время еще есть, и уж я-то успею подготовиться к предстоящим неприятностям, ведь предупрежденный вооружен. Пока же по уму следовало вступать во владение и вникать в состояние дел. Только теперь я и понял, что такое настоящий рабовладелец. Пара-тройка рабов-слуг — это так, мелочи. Вот добрых полсотни рабов, а именно столько их у меня и оказалось с учетом приданного Велии, это да, это уже ни разу не детские игры в римских патрициев, Гг. Тут все уже всерьез. Но, боги, как же все запущено. Юлька как-то раз цитировала нам Катона, того самого, который, кроме своей зоологической ненависти к Карфагену и фанатичной преданности всем старым римским обычаям, оказался еще и величайшим римским экономистом. Этот деятель, оказывается, вычислил нормы довольства для солдат, тьфу, сельскохозяйственных рабов, как по жратве, так и по шматью и прочему. В период уборки урожая, когда работы тяжелые, побольше, посытнее, после уборки, когда работы становятся уже полегче, урезать паек, нехрен их воловать. Износит раб Тунику, так при выдаче ему новой, лохмотья старые у него забрать, из них еще лоскутное одеяло шить можно. Состарился раб, продать, пока совсем не отрехлел, и поскорее купить нового. В общем, умеет сенатор все соки из рабов выжать. Или еще только будет уметь. Хрен его знает, да и без разницы мне, если честно. Важнее то, что великий римский экономист считается якобы от карфагинян эту систему заимствовал. С одной стороны, вроде бы и правдоподобно. Финикийцы ведь за копейку удавятся, И уж миндальничать не станут там, где их финансовый интерес затронут. Но с другой стороны, тот же магон, не тот, который, брат Ганнибала, а тот, который классик Карфагенской агрономии, рекомендовал с рабами обращаться хорошо и даже женить их советовал, чтобы к хозяину крепче прикипали. Ну и кому верить? Оказалось, и тому, и другому. Одни хозяева одним рекомендациям следовали, другие противоположным. Бывший владелец моей дачи сам о том, едва ли подозревая, был ярым последователем вражьего учения Катона. Ну, не так, чтоб абсолютно, но в основном, в общих чертах. Мы с моей супружницей прифонарели, как увидели, что тут творится. Ну, прямо как в родной, отечественной, непобедимой и легендарной, только еще и с поправкой на вполне себе законное и ничем не замаскированное рабовладение. Я бы еще как-то понял логику прежнего хозяина виллы и его управленческого персонала, будь все это продиктовано каким-то патологическим садизмом. Омерзительно, нерационально, но по-своему логично, понять можно. Но в том-то и дело, что, как я понял из разговора с управляющим, убежденными маньяками-садистами тут никто, собственно, не был. Вместо этого присутствовал маразм в его чистейшем и незамутненном виде. По принципу «не высовывайся, будь проще, и люди к тебе потянутся». Ну, не любил этот прежний хозяин шибко умных, а любил простоту и любил ее до такой степени, что она давно уже стала хуже воровства. А что она вдобавок оборачивалась еще и нешуточным издевательством над людьми и вовсе никого и не интересовала. Кто же считает за людей какую-то говорящую скотину? Урожай в предгорьях созревает несколько позже, чем в низине, и здесь только начиналась его уборка. Проехавшись вдоль поля, я увидел такую картину маслом, что аж выпал в осадок. Надсмотрщик в поте лица погонял рабов-жнецов, активно трудясь и своей луженой глоткой и хлыстом, и видно было, что никто не волынет, но производительность просто удручала. Приглядевшись, я въехал. Качество античного железа, помноженное на ту самую маразматическую простоту. Если уж и оружие ширпотребовское в этом мире дерьмовое, то что говорить о сельскохозяйственном инструменте? Тупые и ржавые серпы не перетачивались, наверное, с самого момента своего выхода из кузницы, и не столько перерезали, сколько перетирали жесткие стебли спелой пшеницы. А что тут поделаешь? Железо мягкое, тупится быстро, и если его постоянно перетачивать, так за пару сезонов весь серп источишь. Кто ж потерпит такой убыток хозяйству? Вот так мне объяснил это дело надсмотрщик и не иначе, как изумляясь в душе полной некомпетентности нового хозяина. Самое забавное, что с науглероживанием железа античный мир знаком уже не одно столетие, да и упрощение металла за счет нагортовки при холодной ковке вовсе не тайна за семью печатями. Навели что? Кузницы нет? Есть, конечно, как же без нее-то? А вот кузнеца при ней не оказалось. А зачем он в ней нужен, когда там делать совершенно нечего? «Сюрреализм, млять, вот хоть стой, хоть падай!» У Круфа я, не ожидая такой засады, оставил в городе на хозяйстве. Но тут, хвала богам, кузнец нашелся на одной из малых вил Жениного Приданного. Не то чтоб очень уж классный специалист, но хотя бы дело свое более-менее знающий. И отбить, и оттянуть давно уже закруглившееся лезвие серпов вполне способный. Этим я его и с сходу приказав надсмотрщика после получения доработанных серпов организовать их заточку. Больше сей секунд не останавливая работ надолго, сделать было ничего еще нельзя, и для начала я решил пока удовлетвориться этим. Будем, как говорится, пить глотками. Мельница, но ну это, млять, вообще что-то с чем-то. Мало того, что ручная, раб ходит по кругу, вертя жорнов рычагом, так она еще и одноместная» то бишь заведомо несимметричная, и немалая часть усилий раба расходуется на преодоление трения из-за перекоса, а не на полезную работу по помолу зерна. Сколько при этом в муку добавляется и каменной пыли, не полезной ни зубам, ни желудку, это вопрос уже отдельный. Оно-то, конечно, и по кандалам видно, что мучается явно провинившийся в чем-то каторжник, но уж так-то нахрена. Тем более, что он один хрен выматывается, Его время от времени приходится подменять другим рабом, судя по отсутствию кандалов, ни в чем абсолютно не повинным. Ну и смысл тогда в таком наказании? А еще один рычаг туда приспособить, симметричный первому, да вдвоем и вертеть, спокойно и размеренно, не перенапрягаясь и не изнашивая жернов, религия, что ли, не позволяет? По-моему, так и шакак по помолу зерна припахать можно, и какой-нибудь хитрой мельницей заморочиться». Но это уже и времени требует, и этим позже займемся. А пока хотя бы так. Мне же результат в виде продукции нужен, а не чтоб загребались. Земляные работы по ремонту оросительной системы меня тоже не порадовали. Крики, свист и хлестки, удары плетей с розгами. Все в мыле, а толку чуть. Ну так и чему удивляться? Ведь какие серпы, такие же в точности и насадки для мотык с заступами. Ладно. Сегодня кузнец с серпами занят. Орудия землекопов на завтра. Я вовсе не противник трудотерапии для всевозможных лодырей, дурачей и хулиганов. Да и вообще, люди должны быть заняты, поскольку безделье расхолаживает. Но тупая и заведомо бессмысленная работа, эдакий Сизифов труд, своим самоочевидным маразмом раздражает и расхолаживает еще хуже того безделья. Люди, конечно, должны быть заняты, это да, но чем-то полезным и эта полезность должна быть очевидной для них самих. Разом все менять не будем. Сам после армии и завода люто ненавижу картину маслом под названием «Наведение порядка новым начальством», когда вместо спокойного и вдумчивого внесения усовершенствований все ставятся на уши и строятся в две шеренги на подоконниках, а маразма не убавляется, а только прибавляется. Нам такого не надо, мы будем медленно и методично, зато по уму. Вот взять, например, кормежку рабов. Ячмень — пища дешевая и питательная, но ну, чего же не поразнообразить ее бобами и зеленью? Один ведь хрен они не покупные, а свои. На землях вилы же и выращенные. Так неужто раззаряд. Повар с дополнительной готовкой не справится? Верно, один не справится. Справится с помощницей. Где мне ее взять? Верно, люди все заняты. Тупыми серпами жнут, тупыми мотыгами канавы роют и огонь трением на по-идиотски организованной мельнице добывают. Прежний хозяин был, как выяснилось, большим любителем простого сельского отдыха, скрашенного для него наслаждением от созерцания того, как пляшут языки пламени в очаге, как журчит вода в растительных арыках и как вгребывают другие люди. А еще он был большим любителем комфорта в быту, и при всеобщей занятости у него целых две рабыни были задействованы в ночную смену, работать опахалами в качестве вентилятора и фумитокса, а то жарко и комары досаждают. Замену фумитоксу Велия придумала быстро, приказав к вечеру раскладывать у окон свежие веточки грецкого ореха и пересадить самых дальних клумб на ближайшие какие-то цветы, в которых я ни ухом, ни рылом, но которые, по ее словам, прекрасно отпугивают кровососов. Вентилятор я сей секунд изобразить, конечно, не мог, но на будущее такую задачу себе поставил. А пока решили с супружницей, что хватит нам и одной опахальщицы, пообмахивает нас, пока не заснем, и пущай сама дрыхнет, надо будет, растолкаем. А вторая будет повару помогать, и меняться будут через раз. Таким манером и мы без комфорта не останемся, и рабы наши будут питаться поразнообразнее». Зайдя на склад инвентаря и инструмента, и обозрев его содержимое, я молча сел на жопу. Управляющий даже забеспокоился, не поплохело ли новому господину. «Да нет, не поплохело, хотя его заслуги в этом не было». Просто прихренел я от такого, млять, разгребайства предшественника. Ведь у него было практически все, ну не уродли. Жадко малая подышака и жатка большая подвала бросилась мне в глаза сразу же. В чем неисправность? А ножи у обеих затупились, видите ли. Да и не любил прежний хозяин, когда рабы бездельничали. Вот и новому господину теперь тоже придется голову ломать, чем занять жнецов когда те острыми серпами сделают свою работу пораньше срока. Это он типа тактично покритиковал мои необдуманные нововведения. Но мне было не до доказывания ему очевидной для меня вещи, что лучше поломать голову над работой для людей, чем над тем, где взять лишние человека часы на все громадье моих планов. Я уже разглядывал так и бросившееся мне в глаза вполне приличное для античной рабовладельческой эпохи промышленное оборудование». Я-то ведь думал, что токарный станок с ножным приводом появился только в Средневековье. Но оказалось, вот он, уже известен далеко не одним только греческим яйцеголовым. Он даже исправным оказался, как ни странно, просто не использовался за ненадобностью. Вполне исправным оказалось и точило с настоящим абразивным кругом. Тоже никому не нужное. Это при рабах, вгребывающих тупым инструментом, млять. Но по-настоящему меня выбило из колеи водяное колесо, хоть и сломанное, правда, но ведь когда-то же наверняка исправное, и для чего-то ведь тогда использовавшееся. Ну, уроды, блядь. Над применением станка и колеса я решил подумать на досуге, когда время будет, а пока предупредил управляющего, что если послезавтра увижу хоть одного раба с тупым инструментом, он сам присоединится к нему за компанию». Не орал на него, слюной не брызгал, ногами не топал. Зачем это? Просто нормально, спокойно предупредил. Заодно и насчет обеих жаток озадачил. Не к завтрашнему дню, конечно, я ведь прекрасно понимаю объективные трудности, но последнее хлебное поле будет убираться либо этими жатками, либо управляющим с надсмотрщиками под надзором кого-нибудь из рабов. Например, вон того кандальника с мельницы, г Теща вон вообще советует сменить управляющего с надсмотрщиками. И хотя я вовсе не сторонник того, чтобы в моем доме все важнейшие вопросы решала теща, дельный совет я готов выслушать вообще от кого угодно. Хоть от тещи, хоть даже от самого последнего раба, если он дельный, конечно. Будучи рабом и сам, как и его надсмотрщики, управляющий все понял правильно. Теща, кстати говоря, помимо подыгрывания мне в воспитании управляющего, Еще и здорово помогла Велии принять бразды правления на кухне и в кладовых. Конечно, там вполне справилась бы и сама, но опыт — важное подспорье. Ужин был приготовлен уже под новым руководством. Праздничный, естественно, ведь мы справляли новоселье. И не зря затеяли. К вечеру подъехал проведать нас сам Арунтий. По-простому подъехал, ну, в его понимании, в сопровождении небольшого факельного шествия, но в скромненьком таком воске. Запряженным парой мулов. За ужином он долго хохотал, когда бабы нажаловались ему на мои нововведения. Посидели мы хорошо. На вино, впрочем, никто особо не налегал. Ни у кого не выветрились еще впечатления от скромненького свадебного пира. Пожалуй, больше нас гудели рабы, для которых по случаю смены хозяев тоже устроили своего рода пирушку. Потом тесть, которого ждало еще немало дел у себя, откланялся, да и криулу с собой забрал, Да и застолье как-то рассосалось, и мы с и завалились в постель даже почти вовремя. Утром следующего дня, сразу же после завтрака, я продемонстрировал своему управляющему, что об отданных ранее приказах не забываю, затребовав к осмотру серпы жнецов. Но тот и сам как-то не рискнул проверять меня на вшивость, так что жатвенным инструментом я остался доволен. Лезвия отбиты, оттянуты и заточены на совесть. Зато он здорово труханул когда я пожелал осмотреть инструмент землекопов, который привести в порядок, конечно, не успели, поскольку кузнецу вчера хватило за глаза и серпов. Рвать и метать я не стал, мне ведь результат нужен, а не заикой человека сделать. Но вчерашнего решения я так и не отменил, послав его лично вместе с землекопами к кузнецу и велев без доведенного до ума инструмента не возвращаться. Чем землекопы будут заниматься, пока их инструмент в порядок приводится? А вот как раз пусть кузнецу в этом и помогут, под его чутким руководством. В общем, наставил его на путь истинный. Вдобавок мы сами свели и еще и сопровождали их колонну верхом, поскольку решили заодно проведать и малые вилы ее приданного. Но там-то, хвала богам, картина была совсем другая. Раньше они все были сами по себе, то бишь у каждой был свой собственный владелец, а для мелкого хозяйства бардак не позволителен. На одной, той, где имелся кузнец, Была всего дюжина рабов, включая управляющего и надсмотрщика. Так там и обращались с ними совсем иначе. Рабы выглядели сытыми и незадроченными, но зато и работали практически без понуканий. Палка у надсмотрщика имелась, но использовал он ее в основном в качестве указки, а там, где дело не ладилось, он не только драл глотку, но и подключался к делу сам. И видно было, что работники его не столько боятся, сколько уважают. Сразу видно, что коллектив дружный, сработанный, и обстановка в нем вполне здоровая. Другое дело, что наш приезд они встретили весьма настороженно, не ожидая от состоявшегося, помимо их воли, укрупнения ничего хорошего. Новая метла, она ведь не столь уж и редко по-новому метет, а лучше враг хорошего. Но мы с супружницей, едва осмотрев хозяйство, переглянулись, покачали головами и уже без всяких слов поняли друг друга в том плане, что ничего менять здесь не будем. Вместо этого просто расспросили управляющего, как здесь верховодил прежний хозяин, политику его полностью одобрили и намекнули, что и новая метла будет мести в основном по-старому. Ведь улучшать тут только портить, а это в наши планы уж точно не входило. Что тут улучшать-то? Мельница нормальная и симметричная, на два рычага. Инструмент у людей тоже в полном порядке. Кузнец свое дело знает. Видели уже утром и результаты. А на поле мы вместо жнецов с серпами увидели работающую малую жатку. В результате же ишак вместо мотора, погонщик, означенного ишака в качестве тракториста, собственно жнец, направляющий колосья на ножи жатки, изгребающий сжатые вглубь ковша, да рабыня, относившая сжатые колосья во двор вилы, ни разу не вспотев, выполняли работу доброго десятка дюжих операторов старого доброго серпа. Три человека и один ишак. При этом они успевали и поболтать между собой, и от слепней отмахнуться, и от своего длинновухого мотора проклятых кровососов отогнать там, где тот собственным хвостом не доставал. Никто не надорвал пупок и не перетрудился. Мы с и снова переглянулись, покачали головами и поняли, что никаких претензий к данному факту не имеем. Какие тут в сраку претензии, когда люди дают продукцию? И Если сумели сделать это, не перенапрягаясь, молодцы! Честь им за это и хвала. На второй вилле, самой маленькой, людей было вообще всего десяток. Особых технических наворотов мы там как-то не углядели, но заметили ее специализацию. Хлеб и овощи с фруктами здесь выращивались в основном лишь для своих собственных нужд, а товарную отрасль хозяйства составляли стадо скота, сыроварня и пчелиная пасека. Поэтому благодаря достаточно малому объему земледельческих работ... Этот малочисленный контингент с делом вполне справлялся. Кое-что резануло глаза своим примитивизмом, например, чрезвычайно убогая маленькая кузница, в которой работал урывками сам управляющий, или ручные зернотерки вместо нормальной мельницы, на которых рабыни периодически, отложив прочие работы, размалывали зерно для выпечки хлеба на ближайшие дни. Но в целом это не сильно сказывалось на хозяйствовании, а быт виллы был налажен неплохо, И здесь мы решили тоже пока ничего не менять. На обеих виллах, кстати, рабы оказались семейными. Рабыни были женами рабов, что тоже как-то способствовало благополучию в общей обстановке. Основное внимание таким образом требовалось уделить хозяйству большой виллы, на которой мы и обитали сами. Сразу после обеда, уже дома, мой управляющий, даже не дожидаясь моего приказа, предъявил мне к осмотру отремонтированный инструмент. Сделано все было на совесть, а главное, по уму. Даже деревянные части, где хреновенькими были, оказались уже замененными на новые, хотя я этого ему и не приказывал. Видно было, что человек въехал в суть моих требований и в совсем уж мелочной опеки не нуждается. Да и так-то, если подумать непредвзято, разве назначили бы его управляющим, не зная он как следует своего дела? Просто в этом античном рабовладельческом социуме Все завязано на волю хозяина-рабовладельца и всецело зависит от его конкретной личности с ее конкретными мозговыми тараканами. Каков хозяин, таковы и все его собаки, то бишь управляющие и надсмотрщики. Нравился прежнему сам процесс, от которого он балдел, ощущая себя царем и богом в одной отдельно взятой усадьбе, ему и организовывали сам процесс. Новому же, то бишь мне в данном случае, не шашечки, а ехать, и ехать желательно не по колдобинам, и без лишнего скрипа несмазанных тележных осей. Соответственно, поняв и мгновенно сориентировавшись, управленческая команда переключилась на рациональное достижение результата. Управляющий, правда, бурчал, не адресуясь ко мне явно, дабы это не выглядело как пререкание с господином, а как бы себе под нос, но так, чтобы и я все же услыхал, как бы краем уха» что люди сделают всю работу, и он ну совершенно не представляет себе, чем их тогда занять, чтобы они не бездельничали и не вызывали этим справедливого хозяйского гнева. Но он сразу же унялся, едва я только дал ему понять, что это моя забота, и к нему у меня из-за досрочного окончания работ претензий не будет. А замыслов у меня было громадье, и я с нетерпением ждал, когда же люди высвободятся. Дав управляющему озадачить надсмотрщиков после обеденными работами для вверенного им контингента, я велел ему сопровождать нас в объездке окрестностей. Нам с супружницей захотелось прогуляться, и я решил совместить прогулку с разведкой окружающей местности и оценкой ее ресурсов. Управляющий же требовался мне как для консультаций, так и для его постепенного ознакомления с моими планами. Будет потом у человека время, помозгует над этим на досуге, глядишь... «Еще и мне что-нибудь дельное присоветуют, до чего я сам хрен бы допетрил». Бывали уже подобные случаи на заводе, в той, прежней жизни, и как раз ради этого я тогда всегда старался ознакомить всех своих работяг с предстоящими сложными работами заранее. И добрая половина оригинальных решений для многих заковыристых проблем придумывалась в результате ими самими, или нами совместно. И к началу этих работ, к которым прежде не знали, как и подступиться, в основном уже вырисовывался вполне конкретный план действий, вполне нам понятных и вполне посильных. Эдакий своего рода мозговой штурм, но только рассредоточенный в пространстве и во времени, дабы каждый мог обмозговать какую-то часть головоломки, спокойно и никуда не торопясь. И это, кстати, еще одна причина, по которой я ненавижу все эти обезьяньи игры начальства в таинственность предстоящего. Продержат сволочи в полном неведении до последнего момента, Да, горошат внезапно, когда времени думать и организовывать работу по уму уже нет, потому как результаты нужны были еще вчера. Долбогребы, мать их за ногу. Поблизости от обжитого района вил, предгорный лес имел полуокультуренный вид. В нем отсутствовал валежник, явно собираемый местными на топливо, и виднелись кое-где финиковые пальмы, явно проросшие из сплюнутых людьми финиковых косточек. Но дальше, по мере того как дорога поднималась в предгорье, Пальмы исчезли, уступив место настоящей дикой растительности. Преобладала среди нее, впрочем, кустарниковая, поскольку настоящий лес был в значительной степени сведен при строительстве вилл. Где-то с километр примерно мы так и не видели хороших деревьев, годных для серьезного строительства, покуда не кончилась хорошая мощенная дорога, перешедшая в накатанную телегами грунтовку. Вот там-то и начался уже полноценный лес, практически нетронутый человеком. «Вечно зеленые дубы, дикие оливы, а кое-где даже и знаменитые атласские кедры, которые от вырубки на строительство кораблей спасла удаленность этой местности от моря. Тем не менее, целый километр от обжитого района для сильных, но медлительных валов расстояние немалое. А сколько там у нас наберется-то тех воловьих упряжек? Даже если со всех трех вилл мобилизовать, то десяток, не больше. А ведь будут тяжелые» и по одному их возить смысла нет, так что никаких мулов с ишаками на это дело, только валы. Отвечая на мои вопросы, управляющий уже понял строительный характер моих тайных замыслов и заметно приободрился, поскольку столь беспокоившая его проблема занятости всех рабов после окончания полевых работ этим решалась. Более того, сами же рабы этим вроде бы еще и довольны будут. Этого я не понял». «Пока идут тяжелые работы, занятых на них рабов хорошо кормят, господин», пояснил мне управляющий. «На легких работах рацион урезается, а рабы ведь успели уже привыкнуть есть до сыта». всем, что их рацион урезаться не будет», распорядился я. «Пусть работают на совесть, и голодными мы их не оставим. В конце концов еще один десяток мешков скормленного рабам ячменя не разорит меня». «Как прикажешь, господин?» Судя по его тону, Десяткам мешков там явно не ограничится, но я махнул рукой, давая понять, что это несущественно. При плодородной земле и двух урожаях в год, да еще и при поднятой нами производительности труда, наши рабы нас уж всяко не объедят. Существенным же мне представлялось совсем другое. Я ведь отчего Давича хорошо укрепленным вилом приглядывался. Вовсе не такой уж я фанат махрового средневековья с его рыцарской романтикой». Ну ее вообще нахрен, романтику эту галимую, которая только в приключенческих романах с фильмами и существует, а никак не в реальной жизни. Но реальный Тамир суров, а мы еще и живем в населенном ливийцами и нумидийцами Тунисе с Алжиром, если по современной карте на страну смотреть. Атлас с предгорьями – эдоки своего рода североафриканский Кавказ, и население его во многом схоже с кавказаидами. Сейчас, пока в окрестностях Ганнибал со своей армией, Они не безобразничают. Но сколько там еще осталось сдерживать их тому Ганнибалу? Точно не помню, но кажется, очень недолго. И хотя основная, нумидийская экспансия будет вроде бы проходить юго-западнее и юго-восточнее от нас, где земли еще плодороднее и богаче, наверняка не избежать набегов и здесь. Как говорится, богу богова кесарю кесарева, а слесарю слесарева. Сам масениса там будет хулиганить. Но кто-то из его подданных и здешним добром не побрезгует. Но медийцы — народ вообще простой и непривередливый. Замок же рыцарский средневековый чем хорош? Тем, что при малом обороняемом периметре он вместителен. Для надежной обороны хорошего баронского замка 40 человек достаточно, а вмещает он без особых проблем человек пару сотен. И пока у противника нет мощной осадной артиллерии, а у медийцев ее нет и в принципе быть не может, Хороший средневековый замок для этих берберских дикарей практически неприступен. Ну, при наличии достаточных запасов жратвы и колодца с водой, конечно. Увы, о том полноценном замке, типа того, что в старом еще советском фильме «Черная стрела» был показан, я мог только мечтать. И не только о нем, но и о куда более простых недозамках. Это ведь прорва камня и прочих стройматериалов, и прорва людей, которых у меня нет и не предвидится. Но даже и будь у меня все это в приемлемые сроки хорошего добротного замка с нуля один хрен не осилить. От того-то и очень хотелось мне схитро жопить, слегка достроив чей-нибудь прежний задел на вроде каких-нибудь древних мальтийских мегалитов или сардинских нурагов, или уж на худой конец чей-то обычный для античного мира эдакий полувоенный недострой. Но с этим меня сначала опередил Васкин, а потом обломил тесть с его хорошим вкусом. Ага, классическим античным, ни разу не варварским вроде моего. Получив в результате вместо столь желаемого фортификационного недостроя классическую античную виллу эллинистического стиля, великолепную для своего класса и весьма комфортабельную, но совершенно не приспособленную к обороне от хулиганов, я захотел в таком случае хотя бы уж какой-то оборонительной стеной ее обнести вместо той хлипкой и чисто символической ограды, которую она имела. Если и не каменной, так хотя бы деревянной, вроде тех древнерусских крепостей-острогов, что отражали набеги печенегов, половцев, а потом крымских и нагайских татар с Дикого Поля. Но медийцы не татары, и то, чего зачастую не могли взять приступом, те, тем более не возьмут и эти. Но теперь, после ознакомления с местными ресурсами деловой древесины, получалось, что и деревянный острог древнерусского типа мне не светит. Не то чтобы древесины мало, Но очень уж далеко она растет, подвоза не осилю. Разве только чистокол обыкновенный. Но что такое чистокол даже против нумидийцев? Баловство! Я едва не упал с коня со смеху, когда узнал в одном из подъехавших к нам трех всадниках свежеиспеченного Идальга и кабальера хренюа. «Ты здесь за тем же, зачем и я?» — поинтересовался он. «Тебе виднее, но, скорее всего», — ответил я ему в том же духе. «Ты прав, млядь». «Башня мне досталась хорошая, но слабая стена. Если кто-то нападет, сам я в башне отсижусь, но имущество жалко. Как вы говорите, лягушка душит?» «Жаба давит», — поправил я его. «Вот и меня тоже задавило. Да еще и похлеще, чем тебя. У меня ведь и твоей башни даже нет». «И хрен там?» «Ага, он самый. Отсюда этих бревен хрен навозишься». «Млять!» — окончательно резюмировал испанец. Все это время мой управляющий озадаченно смотрел на нас, и тогда я, заметив это, спохватился, что сам же собирался ввести его в курс проблемы. Кое-как с помощью велии растолковал ему по-финикийски свои планы и безрадостные соображения по ним. «Но ведь есть же глина, господин», — напомнил он мне, — «много глины. Все, кто не может позволить себе строиться из камня, строятся из сердцового кирпича. А камнем на известковом растворе можно потом облицевать стену снаружи, И тогда его понадобится совсем немного. Млять, ну почему я такой гм-дурак на букву М? Ведь он прав. Если на куда более влажном Кавказе дома из Самана стоят и не думают оплывать, а уж в Средней Азии и целые крепости из него построены века назад и стоят до сих пор, хоть и в течение веков заброшены безо всякого ремонта, то уж тут-то, в Северной Африке, сами боги тем более велели строить из него». «А поверху пустить деревянный парапет, как в Испании», — добавил Васкис. Таким образом, проблема фортификации разрешилась и сама собой, поскольку существовала только в наших зашоренных современными стереотипами головах. Вот вбил я себе в башку мысль о хорошем средневековом замке, а память подсказывает только либо западноевропейский каменный, либо древнерусский деревянный. Ну, точнее, и европейцы тоже начинали с деревянных, а потом уж каменными их заменили. Но это уже нюансы. А значительная часть всего остального мира даже понятия и не имела, что можно только так и строила себе из самана, добываемого прямо из под ног. Гг. Увидев, что я успокоился и повеселел, Велия обратила мое внимание на мелочи вроде изобилия кустарниковых дубов и напомнила, что и их листья, дубовый шелкопряд тоже трескает с удовольствием. Причем, если нормальные древовидные дубы появлялись в заметном количестве только здесь, если говорить о больших деревьях, а не о молодой поросли, то кустарниковые начинались практически от самой опушки леса. Супружница намекала, конечно, на перспективы сбора коконов прямо отсюда, с кустов, и мое решение оказалось для нее неожиданным. Когда люди высвободятся, организуй пересадку вот таких кустов отсюда на все межевые полосы между полями и плантациями вилы. — велел я управляющему. — Но только именно кустарниковых дубов и только отсюда. Ближних к нам не трогать, они и так близко. — Ты хочешь иметь желуди на случай неурожая, господин? — предположил тот. — Они тоже не помешают. Но прежде всего свежие листья, и их понадобится много. Если не хватит на ближайших кустах, у нас будут еще и свои. А дома я расскажу тебе, что еще нужно будет сделать. Я задумал шелководческую ферму. Когда Наташка проговорилась, что изучала вопрос о лесном шелководстве, я пораспросил ее о нем подробнее. И не один раз. Так что выудил из нее, в конце концов, немало полезных сведений. В тот период, когда этим занимались всерьез, вплоть до выведения культурных пород дубового шелкопряда, на Украине, в Белоруссии, в Чувашии и Башкирии, а планировали заняться даже в Сибири, то разводили дубового шелкопряда на фермах, аналогичных к традиционным для обычного тутового шелкопряда. Основных резонов тут три. Во-первых, не надо разыскивать коконы на больших площадях леса, да еще и лезть за ними в труднодоступные места. Во-вторых, самих этих коконов получается гораздо больше, поскольку на ферме гусеницы все-таки защищены от их склевывания птицами. В-третьих, на ферме гусениц кормят листьями, уже сорванными с дерева, и такой корм для них предпочтительнее. Дело тут в том, что растительность для борьбы с прожорливыми гусеницами вырабатывает отраву против них, от которой слабые дохнут, а крепкие жрут листья уже не так активно. В сорванных же листьях этой отравы гораздо меньше, поскольку прекращено ее поступление от растения, и гусеницы на таком корме гораздо здоровее, питаются интенсивнее и растут побыстрее, сокращая тем самым время допредения кокона и окукливания. И, наконец, на ферме все они на виду в течение всего жизненного цикла, и появляется возможность вести хоть какую-то селекцию. Хлеб же дешев. Ну, кроме тех краткосрочных периодов, когда хлеботорговцы устраивают очередную спекуляцию им. А по мере развития сельского хозяйства, которому карфагенские землевладельцы уделяют все больше и больше внимания, он будет дешеветь еще. И не один только хлеб, а вообще все, что традиционно выращивается на плодородной североафриканской земле. А значит, обычной традиционной сельхозпродукцией здесь не озолотишься. Поэтому я решил развернуть на своей вилле шелководство, которое в случае успеха окажется многократно доходнее. Дело это трудоемкое, так что и после постройки оборонительного периметра вокруг виллы безработица моим рабам не грозит.